Существует две основные разновидности так называемых классических ведьм – сложная и простая. Иначе говоря, бывают такие ведьмы, чьи комнаты битком набиты всяческими причиндалами, а некоторые ведьмы прекрасно обходятся без подобных штучек. Магрот по своим наклонностям относилась к первой разновидности. Взять, к примеру, волшебные ножи. У нее была целая коллекция волшебных ножей – причем все соответствующим образом раскрашенными рукоятками и лезвиями, сплошь покрытыми магическими рунами. Но лишь спустя много лет, проведенных рядом со старой, мудрой матушкой Ветровоск, Магрот наконец поняла, что самый обычный кухонный нож для резки хлеба может оказаться куда полезнее, чем самый изукрашенный из волшебных ножей. Им можно делать все то же самое, что и волшебным, а кроме того, еще и резать хлеб. В каждой давно устоявшейся кухне есть один старинный нож с истертой до невозможности рукоятью и выгнутым, подобно банану, лезвием. Причем нож этот настолько остр, что вы скорее согласитесь выудить яблоко из аквариума с пираньями, чем сунуть ночью руку в ящик кухонного стола. Свой нож Магрот носила за поясом. В данный момент она, судорожно болтая ногами, парила в 30 футах над землей, одной рукой сжимая палку своей метлы, а другой цепляясь за водосточную трубу. На первый взгляд, при наличии помела проникновение в дом, дело нехитрое. Но получалось, что это не так. Наконец ведьмочка обхватила ногами трубу, а рукой, очень кстати подвернувшуюся горгулью. Просунув лезвие ножа между створками окна, Маград подняла защёлку, ещё немного пыхтения и кряхтения — и в конце концов она оказалась в доме, где привалилась к стене и попыталась отдышаться. Перед закрытыми глазами мелькали голубые огни, эхо фейерверков, взрывающихся в небе снаружи. Матушка несколько раз переспрашивала у нее, точно ли Маграт хочет сделать то, что она хочет сделать. Оказалось-таки, что да, Маграт и впрямь уверена в своих желаниях. Пусть даже по дому все еще бродят эти самые змеи-женщины. Но быть ведьмой — это прежде всего означает посещать те места, где тебе вовсе не улыбается оказаться. Магрот открыла глаза. На портновском манекене посреди зала красовалось платье. На орлеей взорвалась кладческая свеча. По бархатно-черному небу разлетелись красные и зеленые звезды, ярко высветив драгоценные камни и шелка. Маград в жизни не видела ничего более красивого. Она тихонько двинулась вперед, во рту у нее пересохло. Над болотом клубился теплый туман. Госпожа Гоголь помешала варево бурлящее в котле. — Что они делают? — спросил Суббота. — Останавливают сказку, — ответила она. — А может... — А может и нет. Она поднялась. — Так или иначе, нам пора на поляну, — промолвила госпожа Гоголь и повернулась к субботе. — Ты боишься? — Я... Я знаю, что будет потом, — выдавил зомби. — Даже если мы победим. — Мы оба это знаем. Но у нас было двенадцать лет. — Да... У нас было 12 лет. И Элла будет править городом. Да. А в кучерском закутке тем временем, как выразилась бы нянюшка як зажигали вовсю. Младший лакей неопределённо улыбнулся стене и повалился на стол. — Вот она, с младёжь, — заявил главный кучер, пытаясь выудить свой парик из кружки. «Совсем градус... градус... не умею держать!» «Не желаете ли еще, господин Трэвис? На ход ноги!» — спросила нянюшка в очередной раз, наполняя его кружку. «Или как там среди вас кучеров, говорят? Наоборот, колеса?» «Кжись!» — заметил старший лакей. «Нам ж вроде пора карету готовить, что скажете?» — Я так скажу, что вы вполне успеете пропустить еще по одной, — ответила нянюшка Яг. — Очень благородно, — признал кучер. — Весьма благородно. — Вот гляжу до нас, Джейгаб.